Глава 11. Чёрта в палец. В то время, как лейтенант доктор Игари исследовали ледяные поля, экипаж занят был трудной работой, освобождал по возможности форвард от нафиска льдов. Работали Пен, Клифтон, Болтон, Гриппер и Симпсон. Кочегар и оба механика тоже помогали. Но работа исполнялась с неудовольствием, раздражительно. "Будет с меня", сказал Пен. "Если только через 3 дня море не очистится, то вот тебе бог свят. Я пальцем не двину, сложу руки и буду сидеть". "Ты какая хитрость сложить руки?" ответил Гриппер. "Это всякий умеет. Ты вот лучше имей так как-нибудь подспорь, чтобы нам назад повернуть". "Что ж это? Или вправду придётся зимовать здесь до будущего года?" Ну, будет зимовка, могу сказать, заметил машинист Пловер. И почём это мы знаем, что к весне море будет свободней, сказал Брентон. Мы этого не знаем. Что толковать о весне, сказал Пэм. Сегодня у нас четверг, да? Но если в воскресенье утром дорога не прочистится, мы повернём к югу и конец. Хорошие речи приятные слушать, сказал Клифтон. «Товарищи, по рукам, что ли?» — спросил Пен. «По рукам», — отвечали товарищи. «Да», — сказал Уоррен. «Уж если тащить корабль руками, так, по-моему, надо его тащить назад». «Вот подождем в воскресенье», — сказал Уольстон. «Вы лишь только моргните», — сказал Брентон. «Я духом нагрею котлы». «Если кому из офицеров угодно здесь зимовать», — сказал Пен, «пусть зимуют в свое удовольствие». Моего силу за собой не поволочу. Может, себе смастерить снежную юрту и роскошествовать. "Ну нет, Пэн", возразил Брентон. "Так не годится. Бросать никого не следует. Правда, товарищи, знаете, я полагаю, лейтенанта не трудно урезонить. У него у самого, кажись, душа не на месте. И если мы это тихонько, осторожненько". "Но это ещё бабушка надвое сказала", ответил Пловер. Шенден парень крутой и упрям как козёл. Надо прежде его пощупать ловчее. Господа, как я только подумаю, что через месяц мы, может, уж в Ливерпуле будем, сказал Болтон с глубоким вздохом умиления. Ведь на юге мы живо перейдём полосу льдов. В начале июня проход в Дэвисов пролив почистится. Плыви себе в Атлантический по течению. Вот видите ли, сказал благоразумный и предусмотрительный Клифтон. Лучше если лейтенантом мы урезоним, потому что как мы воротимся вместе с лейтенантом, так мы правы. Ответ на лейтенанте, а значит, нам должны заплатить жалованье, а если мы воротимся одни, так может ничего не получим. Это дело, сказал Пловер. Ей-богу, этот Клифтон говорит складно-то да ладно, словно судейская крыса. Да, надо постараться урезонить Шендена. Будет надёжней. А связываться с адмиралтейством, ну, это моё почтение, пожалуй, получишь ещё на орехи. Адмиралтейство управление флотом. Ну а как офицеры не захотят с нами? сказал Пэн. Погоди, увидим прежде, отвечал Болтон. Захотят или не захотят. Нам бы только Шендена уломать. Это, думаю, не так-то трудно. Только кой кто здесь останется, провались я на этом месте, хоть правую руку мне отгрызи. А я так и удружу этому дьявольскому наваждению. А, ты это про собаку, сказал плювер. Да, про собаку. Этот пёс причиной всей напасти, вскрикнул Клифтон. Он нас всех околдовал, сказал плювер. Он нас завёл в эти льды. Он заволок дорогу льдом. «Он напустил на меня глазную болезнь!» — сказал Брентон. «А по чьей милости мы не пьем водки?» — повторял Пен. «Проклятый пес! Это все его вина!» «Да еще хочет над нами капитаном быть!» — сказал Клифтон. «А, капитаном!» — крикнул с бешенством Пен. «Посмотрим! Ты нас завел сюда! Хорошо! Тебе нравятся эти места, любезный? Ну ты здесь и останешься навеки!» «А как ты его поймаешь?» — спросил Пловер. Да вот теперь удобный часок, сказал Клифтон. Лейтенанта нет на форварде, а помощник спит в своей каюте. Туман, смотрите, какой! Джонсон, значит, уже не увидит. А где собака? спросил нетерпеливо Пенн. Спит под левой угольной камерой, отвечал Клифтон. И коли выищется кто, я! крикнул Пенн. Ну, Пенн, берегись, у неё такие зубы, что перехватит железный брус как мякиш. Если она тронется, я зарежу, отвечал Пен, показывая нож. Он кинулся к угловой камере. Уоррен пошёл за ним. "Я помогу", сказал он. Скоро они воротились, волоча собаку с завязанными лапами и мордой. "Покоилась сном", сказал Уоррен, взяли как барашка. "Ура, Пен!" крикнул Пловер. "Что ж ты теперь над ней сделаешь?" спросил Клифтон. "Утоплю", отвечал Пен. "Пусть-ка теперь поколдует". Он злобно засмеялся. Шагов в шагах в 300 от брига находилась тюленья дыра. Это круглое отверстие, прогрызенное тюленями, через него они выбираются полежать на льду. Тюлени заботятся, чтобы это отверстие не замерзало сверху. Дело в том, что устройство челюстей не позволяет тюленю просверливать дыру сверху вниз, и следовательно, в минуту опасности некуда было бы юркнуть от неприятеля. Пен и Уоррен приволокли собаку к дыре, всунули ее туда и завалили громадной льдиной. «Счастливого пути, капитан!» — крикнул Пен. Затем они воротились на форвард. Джонсон ничего не видал. Туман совершенно сгущался вокруг брига, и снег валил хлопьями. Через час Шендон, доктор и Гарри возвратились на форвард. Шендон высмотрел на северо-востоке проход, по которому решил... попытать счастье. Он отдал нужные приказания, экипаж быстро их исполнил. Экипаж старался теперь задобрить лейтенанта. Целую ночь и целый день усердно и безустанно работали пилою, шестами, ледорезами и тянули бичеву. Форвард подвинулся на две мили к северу. 18 числа он был в виду земли, всего сажен за 600 от остроконечного утеса. Этот утёс был похож на большой палец. Утёс назывался Чёрта в палец. В этом самом месте был в 1851 году затёрт льдами принц Альберт, а в 1853 году успех. Пустынные, унылые окрестности, громадные хребты ледяных гор, глухой треск льдин, да ещё словно грозящий Чёрта в палец. Надо признаться, это не развеселило путешественников. Шенден был неспокоен и раздражён. Он был поставлен в ложное положение, и это убивало его энергию. Что ему было делать? Он повиновался инструкциям, подвигался вперёд, и вот корабль теперь в опасности. Бичевой так изморило рабочих, чтобы прорубить канал в 20 футов, надо было мучиться часа 3. потому что лёд был футов в 5 толщиною. Здоровье экипажа уже начало ослабевать. Шендена удивляла спокойствие и усердие матросов. Он опасался, не кроется ли под этим спокойствием и усердием какой-нибудь штуки. И каково были его удивление и горе, когда он заметил, что форвард отодвинула назад. В ночь с 18 на 19 бриг потерял всё, что добился с такими мучительными трудами. Вследствие незаметного движения льда корабль понемногу оттягивало назад, и к утру он снова очутился против чёртова пальца. Положение было теперь ещё хуже. Ледяные горы наступали со всех сторон и двигались в тумане, как тени. Шендун был смущён. В первый раз страх закрался в душу отважного моряка. Он слышал, как толковали о том, что собака исчезла, но не расспрашивал, подозревал, в чём дело, но не решался требовать объяснений, опасаясь неосторожным словом накликать беду. В этот день погода была ужасная, метель мела, снежный вихрь крутился и заносил форварт. Время от времени ураган разрывал завесу тумана, и тогда на минуту показывался, как страшное привидение чёрта в палец. Форвард стал на якорь около громадной льдины. Больше нечего было делать. Темнота до того увеличилась, что рулевой не мог видеть Уэля, стоявшего на носу. Шендон ушёл в каюту. Доктор занялся своими путевыми заметками. Половина экипажа была на палубе, а половина — в общей каюте. Вдруг порыв урагана разогнал туман. Чёртов палец словно в десятеро вырос и придвинулся. «Господи, создатель!» — крикнул Симпсон, пятясь в испуге. «Что такое?» — спросил Фокер, вскакивая с места. «Со всех сторон раздались крики». Он нас раздавит. Пропали. Уэль, Уэль. Ну, пришёл конец. Лейтенант, лейтенант. Уэль кинулся к баку, Шендон и доктор на палубу. Туман рассеялся, и чёрта в палец ясно был виден. Он точно вдруг надвинулся на бриг. На его вершине высился ещё утёс, опрокинутый верхом вниз, и казалось, едва державшийся на оконечности, он колыхался и качался. Вот-вот, казалось, он рухнет и всё кругом разлетится в дребезги. Все были в ужасе. Некоторые матросы бросились с брига на лёд. "Не сметь трогаться с места", строго закричал лейтенант. "Все по местам!" «Что это вы, приятели, так перетрухнули?» — сказал доктор. «Опасности никакой нет пока. Посмотрите, лейтенант, посмотрите, Уэль! Это просто мираж!» Мираж. Обман зрения, происходящий от преломления световых лучей, через слои воздуха, различно нагретые и потому в различной плотности. «Ваша правда, доктор», — сказал Джонсон. «Это дурачье испугало стени». Услыхав слова доктора Матросы, ободрились. Страх очень скоро был забыт, и все принялись наблюдать чудесное явление. "Они это называют миражом", сказал Клифтон. "Просто дьявольское наваждение". "Да не без того", отвечал Гриппер. А между тем туман совсем рассеялся, и лейтенант увидал огромный свободный проход. Проход этот отклонялся от берега. Шендэн очень обрадовался. Сейчас же были расставлены по обеим сторонам канала люди, протянуты канаты, и принялись буксировать форвард к северу. В продолжение многих часов работа кипела. Шендэн велел развести поры. "Это удивительно счастливый случай", сказал он Джонсону. "Теперь, если мы подвинемся хоть на несколько миль, так всё может уладиться, и мучениям нашим будет конец". Он крикнул: "Брентан, разведите огонь по жарче, и как только увидите, что пару достаточно, скажите мне". Вдруг ход форварда внезапно приостановился. "Что там такое?" спросил Шендон. "Уэль, что такое? Не порвали ли бичеву?" "Нет, бичева цела, лейтенант," отвечал Уэль, наклоняясь через борт. "Рабочие бегут как шальные. Вон, вон, так и сыплются на брик". Чего это они так испугались? Эй, крикнул Шен, кинувшись к носу корабля. Что там такое? На бриг! На бриг! кричали матросы в ужасе. Шендон глянул на север и сам невольно вздрогнул. Сажень за 100 от форварда скакало и прыгало какое-то чудовищное животное. Оно казалось более 20 футов. Дымящийся язык высунут из страшной пасти, шерсть стоит дыбом. Оно бежало за матросами, и его хвост больше сожжений заметал снег, вздымал снежные столбы. «Медведь!» — кричал один. «Морское чудо! Лев!» Шендон кинулся в каюту за ружьем, который всегда держал на готове заряженным. Доктор тоже прибежал с ружьем и стал целиться в чудовище. Шенден и доктор выстрелили в одно время, и вдруг звуки их выстрелов произвели неожиданное действие. Доктор прищурился, посмотрел и разразился хохотом. Да это мираж! Мираж, вскрикнул Шенден. Его прервал страшный крик экипажа. Собака! кричал Клифтон. Собака, капитан! Она! кричал Пен. Она! Это точно была таинственная собака. Из воды она выбралась через другое отверстие в айлду. Мираж, явление нередкое под этими широтами, придал ей чудовищные размеры. Покалебавшись от выстрела в воздух, его уничтожил, но на суеверных матросов это уже произвело дурное действие. Не успели они прийти в себя после чёртова пальца, как чуть-чуть не рихнулись снова в перепугу. Все эти волнения очень их расстроили и раздражили. Поднялся ропот.